Часть девятая. Регрессия. Почему Татьяне все время хочется убивать? Клиентка Татьяна, 33 года, успешный астролог, блогер. Таня увидела и изумилась, как после психотерапии изменились отношения с мужем у ее подруги таролога Татьяна. Да она своего мужа ни в грош не ставила, хотела развестись. А после ваших консультаций Любовь-Морковь откуда-то пришла к ним? Значит, есть шанс, что вы им не поможете в моих отношениях с Антоном. До первого сеанса регрессии было 24 часа обычной психотерапии. Татьяна была в гражданском браке в третий раз. Разводы переживала крайне тяжело. По несколько лет не могла выйти из депрессии после каждого разрыва. Нынешние отношения трещали по швам. В надежде избежать очередного расставания пришла ко мне как к психологу. Маленькая, хрупкая, 48 килограмм, очень стильная, крайне щепетильна к своей внешности, мега энергичная и предприимчивая, постоянно чему-то обучается. Количество дипломов уже измеряется не в штуках, а в килограммах. После одного из разводов, когда родственники мужа с унижениями выгнали ее из их дома, где они жили вместе с супругом, она мобилизовала все свои бизнес-умения и самостоятельно заработала себе на две квартиры в течение двух лет. В народе есть поговорка «хочешь жить, умей вертеться». В психологии ее облачили в красивую форму и назвали творческим приспособлением. Я с восхищением смотрела на нее понимая, как же мне далеко до ее энергичности, и с недоумением наблюдала за ее крайне низкой самооценкой. «Татьяна, я участвовала в тренинге, на котором была задача посчитать сумму всех презентов, которые подарили мужчины за последние полгода. Завершающий лозунг ведущего заключался в том, что как женщина вы столько и стоите. У меня получилась сумма ноль. За последние полгода...» Антон не подарил мне ничего». «Валентина, а ты пробовала его просить об этом?» «Татьяна, как это? Что подарки можно просить?» «Валентина, ты права. Мы часто живем с убеждением, мир, догадайся, как меня счастливить. Это наша инфантильная память срабатывает. Когда мы были младенцами, мама угадывала, чего мы хотим. Но мы вырастаем и учимся говорить о своих потребностях. Я сейчас не пытаюсь его оправдать». Также выяснилось, что мужчина живет на ее территории, лишь пару раз в месяц покупает продукты в дом на свои деньги, упрекает ее. Мужчина был очень выраженным нарциссом. И как каждому нарциссу, искренне верящему в свое величие, нужно иметь рядом человека, в которого он вложит свою собственную противоположную часть – ничтожество. Для данной роли «ты никто и звать тебя никак» как правило нарцисс выбирает партнера – иногда своего ребенка татьяна антон говорит что не может зарабатывать деньги потому что я его не могу вдохновить не могу наполнить его женской энергией для свершений он уже так часто брал у меня деньги что в итоге получилась достаточно крупная сумма его упреки в том что я эмоционально замороженная что он хотел бы женщину на двадцать сантиметров выше его самого и хотя бы с четвертым размером груди. «Ну, вырасти до твоего идеала я не смогу, но дай денег, и сделаю я для тебя грудь твоей мечты». «Нет, не дает. Сама зарабатывай. Я ж его типа не наполнила энергией для зарабатывания». «Если я пытаюсь хоть заикнуться о каких-то своих проблемах ему, он тут же начинает меня перебивать, рассказывая о своих бедах». Валентина, «Да, так часто бывает. Если в паре оба партнера одновременно пытаются получить поддержку друг от друга, то часто это переходит в конкурс «Кто круче по несчастью?». Это бывает, если оба уставшие или инфантильнее. Выход. Расходиться на время в разные стороны. Пока хотя бы один отдохнет, наберется сил и будет готов поддерживать второго партнера. Татьяна. Еще он мне часто говорил, что я так стрёмно выгляжу, что ко мне только бомжи могут подходить знакомиться хотя я очень много слежу за своей внешностью и одеждой. Моему изумлению не было предела. И она пришла ко мне, чтобы я помогла сохранить эти отношения? Да ладно. Финалом этой странной истории стал случай, когда она заболела ангиной и температура поднялась до 41 градуса. Она вызвала скорую, ей стали ставить уколы, в том числе прописали антибиотики. Врачи, естественно, сказали – Чтобы снизить температуру, тело должно быть открытым, без одеяла. Антон же стал вести себя крайне удивительным образом. Начал настаивать, чтобы она больше не принимала антибиотики и вообще никакие таблетки, потому что он типа вообще врачам не доверяет, и что очень нужно завернуться в теплое одеяло при такой температуре. И еще он якобы в шутку спросил, на кого бы она написала завещание на квартиры. И очень обиделся на ее ответ, конечно, на родителей. Валентина Тань, ты понимаешь, что ты была на грани жизни и смерти? После сорока одного градуса температуры могут начаться необратимые последствия в головном мозге. В смысле укутаться в одеяло? Завещание? Ты вообще слышишь сама себя сейчас? Татьяна. А что такого? Он же пошутил про завещание? Валентина. Мм да. В процессе терапии выяснилось, что полное отсутствие возможности злиться на него, защищаться, что-то менять в своей жизни, было из-за того, что Тане мешал ужас от мысли об одиночестве. Мешали тяжелые воспоминания о том, как она переносила прошлые расставания. «Я как представлю пустые полки в шифонере, если он уйдет?» И клиентка начинает рыдать после этого. С этими страхами и воспоминаниями мы с ней и работали в терапии. Эмоциональная зависимость в виде борща. Обычно в психотерапии при эмоциональных зависимостях можно работать через метафору борща. Приведу пример. Борщ состоит из разных ингредиентов. Также и наша эмоциональная зависимость от другого человека состоит из набора потребностей. Психолог начинает искать формулу для конкретного влюбленного. Без него в жизни нет смысла. Равняется, есть с кем поговорить по вечерам после работы, плюс есть кого обнимать и кто обнимет меня. Плюс мне важно, что меня дома кто-то ждет. Плюс и так далее. Для каждого клиента психолог распознает индивидуальные, самые важные потребности, которые были удовлетворены в этих отношениях. И впоследствии оказывается, что это не повар волшебный, который готовит чудо-борщ, а просто именно вам нравится конкретно соленая помидорка в этом блюде. Вот все другие повара кладут свежий помидор, а ваш повар соленую. Как только самые важные ингредиенты, то есть потребности найдены, полдела сделано. После этого вы сможете организовать себе эту соленую помидорку везде. И в кафе придете и попросите добавить ее. И домой баночку купите и будете сами варить теперь себе вкусно. Тоже и с потребностями в паре. Оказывается, вы очень нуждаетесь в объятиях, прикосновениях. Значит, важно пару раз в неделю ходить на качественный массаж. И так со всеми потребностями. Кажется, что мы влюбляемся в повара. На самом деле нашему организму просто нужны определенные витамины. Пару часов консультаций, и обычно рецепт именно вашего борща найден. Еще пару недель, чтобы клиент начал искать и внедрять заменители. Вот так развеивается 95% эмоциональных зависимостей. Но есть 5% людей, которым это не поможет. Если в прошлых воплощениях была завязка именно с этим человеком, то как горох об стену, хочешь что делай, а зависимость не уходит. Пока не вспомнишь прошлую жизнь и не наведешь там порядок. Вернемся к нашей клиентке. В итоге Татьяна приняла решение и рассталась с этим мужчиной. Злости у нее поднялось наконец-таки много. Не просто много, а вышло на поверхность желание прям убивать. Это нормальное явление для терапии. Вторая стадия проживания горя ⁇ злость. Но вот что было странным. Мы отрабатывали с ней аффектотерапию через метод пустого стула одну за другой. Но желание убивать не проходило. Татьяна рассказала, что всегда мечтала иметь огнестрельное оружие и даже пыталась получить на него разрешение, но что-то не сложилось. Что много лет назад ей так хотелось хоть кого-нибудь убивать, что она даже искала варианты завербоваться на какую-нибудь войну. Но туда брали только мужчин. Таня совершенно спокойно говорила о том, что если бы не пришлось сидеть в тюрьме после убийства, то она бы с большим удовольствием лишала людей жизни. И она была искренне уверена в том, что все люди об этом мечтают в глубине души, просто не признаются в этом. Я ей сказала, что за несколько тысяч консультаций я встречаюсь с этим впервые. А обычно, когда клиенты произносят «я хочу тебя убить», «На самом деле послание, конечно, другое. Я хочу изменить что-то в отношениях с тобой, но у меня уже очень долго это не получается, и от своего бессилия я впадаю в ярость». Но вот у Тани было по-другому. Мне нравится представлять сам процесс убийства, и не особо важно, кого именно убивать. Обычно клиенты после расставания последовательно проходят этапы проживания горя, И рана постепенно затягивается. Но в данном случае клиентка ходила по кругу. Он уже живет с другой женщиной, которая таки выше его на голову, как он и хотел. И с бюстом его мечты. Но почему у меня злость и горевание снова сменяются теплотой к нему и желанием его вернуть? Для меня это был сигнал возможной кармической завязки. Татьяна. Я с детства помню, как у меня рука тянулась за мечом, который словно висит у меня за спиной. Это как будто телесный рефлекс все время срабатывал. Начинаю злиться, вытаскиваю меч из-за спины и начинаю всех крошить. На этом месте я предложила пойти в регрессию с запросом «Почему мне все время хочется убивать?». Клиентка увидела жизнь, которая ей крайне не понравилась. Шестнадцатый век. Она была мужчиной-прислугой, кучером. Так же, как и в нынешней жизни, очень худого телосложения. Есть жена, трое детей. Мужчина очень тяжело проживал свое низкое социальное положение. Он смотрел на богатых и крайне токсично переносил зависть к ним. Особенно его цепляла их красивая одежда, дом, лужайка. В какой-то момент он нападает и душит жену хозяина. Красивую женщину, маму маленькой дочки. Она умирает. Через некоторое время разъяренный муж, убитый еще с четырьмя мужчинами, врываются в дом кучера и начинается резня. Каким-то образом кучер сумел порубить мечом всех напавших, но спасти свою семью не смог. Жена и трое детей были уже зарезаны. Он уходит из дома, даже не взглянув на их трупы, не похоронив. Оказавшись фактически виновным в гибели своей семьи, он до самой старости живет с этим, продолжая возить на повозках людей и доживать свой век. Увидев все это, Татьяна была крайне возмущена. «Ну, это же надо быть таким тупым дебилом! Ну, как можно из зависти так было поступить? Вот плебей, идиот!» В грязной майке алкоголички. Худой, стрёмный, злой. Я и сейчас смотрю на бедных мужиков, которые стоят на автобусных остановках, и думаю, какие же они полудурки все. Ненавижу бедных мужчин. Прям расстреляла бы всех. Грабли на шаге номер семь. Если кино регрессии смотреть не глазами актера, а только глазами оператора. Важный момент. Когда Татьяна смотрела свое кино «Реинкарнации», Она смотрела только со стороны, не изнутри мужчины, себя в прошлом, не его глазами, а словно глазами наблюдателя. Любые попытки посмотреть изнутри приводили к блокированию всего просмотра. Картинки дальше не шли. При проверке родственных связей выяснилось, что ее нынешний мужчина Антон, который спрашивал про завещание во время ангины, Это в прошлом тот разъяренный муж убитой богатой женщины. Эта закономерность кармических связей наблюдается практически во всех регрессиях. Закономерность кармических связей – отношение агрессора к жертве. Если в прошлой жизни агрессор убивает жертву, то в следующем воплощении они встречаются, не помня, конечно, об этом, и убийца крайне сильно любит свою прошлую жертву. Вот прям так любит, что все окружающие смотрят и не понимают такой больной любви. Психологи назовут это эмоциональной зависимостью, жертвенным треугольником. Тоже мы увидели статьяной. Она, в прошлом воплощении, будучи кучером, убила и богатую женщину и ее мужа, который в нынешнем воплощении ее третий гражданский муж Антон. Зависимая любовь это щит против воспоминаний. И что бы наш знакомый нарцисс не делал, как бы не унижал Татьяну, называл ее стрёмной, интересной только бомжам, сколько бы ни сидел финансово на ее шее, она не могла избавиться от любви к нему. Такая сильная любовь – это почти всегда щит против воспоминаний. Вдруг ты вспомнишь, что я тебя жестоко убил в прошлой жизни, поэтому я буду тебя в этой жизни так сильно любить, что ты мне все простишь, даже если и вспомнишь. Любовь в данном случае – это как подушка безопасности в машине. Закономерность кармических связей. Отношение жертвы к агрессору. В данной регрессии мы также прослеживаем и эту закономерность. Бессознательно душа жертвы помнит и пытается отомстить убийце. За год совместной жизни Антон постоянно унижал Татьяну. В 41 градус температуру при ангине уговаривал ее не впускать врачей. Спрашивал, на кого она напишет завещание на квартиры и тому подобное. То есть по факту он мстил Тане, не помня за что. Также данную закономерность можно проследить в большинстве регрессий, но не во всех. Почему? Если тут закономерность и где границы этой закономерности? Об этом чуть позже, в примере регрессии испытания любовью». «Выплюнь еду, если во рту невкусно». Итак, вернемся к граблям. В данном случае я запнулась и не понимала сначала, что мне делать, когда у клиента столько отторжения себя самого в прошлом воплощении. Ее неприятие собственного опыта разрывало ее изнутри и в нынешней жизни. Если бы протест был только от персонажа в регрессии, то это было бы легко поправимо. Всем клиентам в психотерапии я обычно говорю, не берите всю информацию, которую я вам даю. Моя задача предложить вам несколько разных блюд, которые мне кажутся наиболее подходящими для данной ситуации. А вы попробуйте и выбирайте, что вам подходит, а что нет. Зачем давиться? Нет идеи, чтобы кушать весь шведский стол. Сколько бы у меня ни было опыта, я все равно живая. До стерильности мне далеко. Могу своих проекций иногда навешать вам. Как вариант, некоторые клиенты, когда видят в регрессии информацию, не верят. Вот моя буйная фантазия разыгралась, надо же, чего я себе напридумывал. Значит, сейчас так надо. Пожевали и выплюнули пока. Если желудок привык только к манной каше, а его накормить чудесным бифштексом, то человеку будет нехорошо. Всему свое время. Но вкус бифштекса во рту уже побывал. Это тоже важно. Грабли на шаге номер 25. Отторжение себя в прошлом воплощении. Но у Татьяны не получалось выплюнуть информацию, которую она увидела в регрессии. Татьяна, да я вообще не сомневаюсь в том, что все, что я увидела, это правда. У меня нет сомнений. Меня просто возмущает, как я могла быть таким тупым и завистливым. Так перепоганить свою жизнь из-за собственного идиотизма. Сделаем отступление о сути зависти. Зависть – это проживание любого неравенства. Она словно укус осы, которая жужжит «беги и развивайся». Выражаясь метафорой, любая глубокая психотерапия или регрессия похожа по этапам на хирургическую операцию. Сравнение метода регрессии с хирургической операцией. Сначала хирург и пациент встречаются, присматриваются друг к другу. Пациент проверяет, готов ли доверять врачу, сдает анализы, вместе делают диагностику. А действительно ли операция нужна или причина дискомфорта на поверхности? Это предконтакт. Для регрессии это первый установочный час. Для психотерапии это первые примерно 10 консультативных встреч. Затем сама операция. Допустим, хирург переломанную кость вставляет на место, зашивает и накладывает повязку. Этот процесс в регрессии схож с самим погружением – с переписью сценария и заменой контракта. В психотерапии это расстановка, метод пустого стула или непростая работа на границе контакта. Или еще какие-либо варианты изменения модели поведения человека. Затем, после операции, через несколько дней, важна перевязка, иногда снятие швов. Проверка, что рана заживает. После операции шов еще немного побаливает. То же самое и в психотерапии. После сложных методик несколько дней идет не очень приятный процесс заживления эмоциональной раны. И важно перепроверить, как шов затягивается. То есть обсуждение на последующей встрече того, как новая модель поведения встроилась в жизнь клиента или отторглась. По статистике в моей практике в 95% случаях встраивается с первого раза. То же самое и в регрессии. Мы проверяем через неделю, какие впечатления у клиента после регрессии. И вот у Татьяны мы видим, что шов не заживает, а начал кровоточить. Важно это не игнорировать, а искать методику для остановки кровотечения. Поэтому особенно жаль, что через неделю после регрессии клиенты иногда не доходят до регрессолога. Применение в регрессии метода расстановок. Если бы клиентка была у меня лишь на регрессии, то, скорее всего, мы бы миновали то, что я сейчас буду описывать. Но Татьяна была у меня в длительной терапии и к вопросу отторжения возвращалась снова и снова. Один из вариантов выхода из подобных сложностей я видела традиционно в расстановках. Валентина. Хорошо. Предлагаю сейчас через расстановки поработать с этим внутренним конфликтом. Ты уже знакома с методом пустого стула. Готова? Есть сейчас силы на это? Татьяна. Да. Напомню, что отторжение у Татьяны своего опыта произошло из-за того, что все кино своей регрессии. Она смотрела не глазами актера, а как бы глазами оператора, наблюдателя со стороны. И любые попытки посмотреть события именно актером, то есть худым мужчиной кучером, блокировали весь процесс. Именно это нам предстояло сейчас исправить. Точнее, доделать. Душа была словно разорвана на две половинки. Там я кучер-дебил, а сейчас я другая. Не было цельности души. Моя задача – соединить внутри нее эти два кусочка, два опыта. Тогда человек чувствует себя более гармоничным и счастливым. Валентина, огляди кабинет, в котором мы сидим. Выбери место для стула, Куда бы ты хотела посадить мужчину, которым ты была в том воплощении? Ближе, дальше от себя, правее, левее. Ставь стул, как чувствуешь. Без анализа. Готово. Хорошо. Теперь представь, что на том стуле, который ты поставила, сейчас сидит кучер. То есть ты в том воплощении. Представь его внимательно. Рассмотри в подробностях. Опиши. Татьяна. Да, я легко могу его вспомнить. Худой, противный, со злыми глазами. Взгляд в пол, в грязной майке. Валентина, что бы тебе хотелось ему сейчас сказать? Выплеснуть кипяток наружу. Татьяна, вот ты придурок! Зачем ты задушил ту женщину? Да еще и на глазах у ее маленькой дочки. У тебя мозг вообще есть? Она же тебе ничего не сделала. Ну, завидуешь ты богатым, ну, руки в ноги и вперед, иди работать. Все в твоих руках, паши, вкалывай, и будешь богатым. Что тут непонятного-то? Я сейчас вообще женщина, и что? Мне тоже было тяжело. Но я ведь смогла заработать себе сама на две квартиры? А ты мужик, и что? Ничего не смог сделать, чтобы вылезти из своей бедности? Не бывает безвыходных ситуаций. Семью свою просрал. Жизнь свою просрал. Далее шла крайне ненормативная лексика могучего русского языка. И это очень хорошо для методик, где важно отреагировать, выпустить пар вот прям в выражениях жом по бездорожью. Метафорически цель на данном этапе можно представить как выплеск кипятка, который скопился внутри, на стол. Если оставить это все внутри нее то кипяток обязательно достанется каким-нибудь реальным мужчинам в жизни Татьяны. Будет выплескивать эти стаканчики кипятка в лицо живым людям. Она и так это в принципе делала. Обесценивала мужчин, которые стоят на автобусных остановках. Осуждала и не переносила всех бедных и тому подобное. Когда все варианты самых необычных словосочетаний нецензурной лексики закончились, Татьяне еще захотелось плюнуть ему в рожу. И это прекрасно. Когда выпуск пара происходит не только вербально, словесно, но и через тело, это тоже крайне важно и желательно. Я положила альбомный листочек на стул и еще один лист приставила к спинке стула. Валентина, плю ему в рожу. Татьяна, ну что-то как-то неловко перед тобой. Плюнуть хочу, но от тебя стесняюсь. Ну, как вариант, я могу отвернуться. Или даже выйти из кабинета на минутку. Хотя я плюнуть хочу не меньше тебя. Хочешь, я могу начать, а ты продолжишь. Татьяна. Ой, похоже, я попала в стену. Вали, извини, я промазала. Валентина. Ничего страшного. Когда закончим, я тебе дам влажные салфетки, вытрешь потом стену и все. У меня тут еще есть деревянный нож, дубинка. Добить его хочешь? Руки свои сейчас почувствуй. Есть ли в них напряжение? Без анализа. Просто слушай тело. В ногах напряжение есть? Можно попинать подушки. Татьяна. Нет, похоже, мне хватило. Я устала. Чувствую опустошение. Валентина. Точно? Проверь. Хорошо. Тогда теперь пересаживайся на тот стул. Сейчас я уберу оплеванную бумагу и садись сюда. Теперь представь себя тем мужчиной. Можешь на минутку закрыть глаза. «Ты кучер. Переместись в тот день, когда ты еще не успел задушить ту женщину, но сегодня это произойдет. Почувствуй прям его худое тело, как бы ты сидел на этом стуле. Опиши свои мысли, чувства, эмоции. Что с тобой? Посмотри на ту женщину. Что у тебя к ней?» «Татьяна кучер. Да у меня к ней вообще ничего. Ни ненависти, ни безответной любви нет». Нежелание ее убить. Валентина, а что есть? И к кому? Посмотри на дом, на лужайку, на ее мужа. Татьяна Кучер, у меня внутри океан безысходности, бессилия. Ощущение какого-то бесконечного унижения. Мужчины, богатые мужчины. Это рядом с ними у меня такое чувство. У меня ненависть не к ней, а к ее мужу. Хорошо. «Ты мужчина-кучер. Напротив тебя сейчас сидит Татьяна. Это ты в будущем воплощении. Она тебе только что сказала, что ты полный дебил, и что она не понимает, как ты мог убить эту женщину. Еще и на глазах у ее ребенка. Какие ответы у тебя идут? Какие чувства возникают после этих слов?» «Татьяна-кучер. Ее дочка была подальше. Она не видела. Я вообще плохо соображал в этот момент. Как в тумане состояние было. Валентина, еще тебе Татьяна плюнула в лицо. Почувствуй это. Какие реакции идут в ответ? Татьяна кучер. Привычно. Я кучер, прислуга. Меня постоянно унижали. Часто монеты за провоз не в руки, а демонстративно кидали на землю. И с таким пренебрежительным лицом ты бы видела эти лица. Особенно богатые мужчины. Словно я не человек». Я так устал это терпеть. Я ненавидел мужа той женщины, которую задушил. К ней у меня не было ничего. Но я родился с очень хилым телом. Мысленно я душил не женщину, а ее мужа. Я это не планировал. Так вышло. Валентина. Хорошо. Еще Татьяна тебе только что сказала, что если ты так завидовал богатым, то ты бы мог просто пойти работать еще больше. Что вот она сама заработала себе на две квартиры, хотя она женщина, а ты мужчина. Что без выходных ситуаций не бывает. Татьяна Кучер, ты не понимаешь. Это невозможно. Если я родился в этом сословии бедных, то выйти из этого никак. Вот прям вообще никак. В наше время это невозможно. Это как перепрыгнуть на другую планету или усилием воли превратиться в птицу. Нет. Это невозможно. Не знаю, в какое время и где живешь ты, но в мое время и в этом регионе проживания это было невозможно. Хорошо, хочешь ли ты еще что-нибудь добавить, Татьяне, на прощание, Татьяна Кучер, да, а мы с тобой похожи, улыбаясь, телосложением, тягой к хорошей одежде, мечтами жить лучше, но тебе повезло, похоже, больше. Ты родилась в другое время. Валентина. Хорошо. Теперь пересаживайся назад с этого стула. Ты снова Таня, астролог и блогер. Возвращайся в свое тело и в свою жизнь. Выдыхай Кучер из себя глубоким выдохом. Я тебе сейчас напомню, что тебе только что говорил кучер. А ты слушай и озвучивай свои реакции. Он тебе только что сказал, я зачитываю ключевые фразы, которые записывала что ребенок во время убийства был в другом месте, что у него было очень много лет унижения от богатых. Если у тебя есть внутренний отклик, говори сразу. Татьяна. Да, я его понимаю. Я помню, как родственники моего второго мужа выгоняли меня из дома. Помню их слова. С какой помойки пришла туда и возвращайся. Унижение так травило мою душу, что просто невыносимо. Я тогда прожила столько ненависти и бессилия, что даже вспоминать страшно. А если бы меня так унижали всю жизнь, я бы точно или руки на себя наложила, или кого-нибудь убила. Кажется, я начинаю понимать этого кучера. Вот примерно так останавливается кровотечение из раны после операции, если в терминах хирургии. Так происходит восстановление разрыва двух половинок одной души принятием своего прошлого опыта в терминах регрессии. В психотерапии это называется разрешением внутреннего конфликта через расстановки. Только теперь эту регрессию можно считать завершенной. Обматерили, поплевали, выслушали, поняли, простили, обнялись, забыли. Живем дальше. 12 шагов в прошлое и 13 в будущее. Пока не вернешься назад, вперед шаг сделать зачастую невозможно. После данной регрессии у Татьяны был перерыв в психотерапии. Через три месяца она снова пришла ко мне на прием. Валентина. Бывают ли у тебя еще мысли о том, что ты хочешь кого-нибудь убить? Представляешь ли, как это можно было бы сделать? Татьяна. Нет, эта тема вообще ушла из моей жизни. Вот просто совсем ушла. Полностью. Именно к такому результату мы всегда стремимся. Клиент просто забывает о том вопросе. Когда смотрю темы моих собственных самопогружений через полгода, через год, я даже не могу поверить в то, что тема запроса была для меня тогда настолько важна, что я даже уделяла этому время. Фраза запроса спустя время кажется абсолютно пустой. А в тот период фраза была самой важной в жизни – Мучила, не давала покоя.